Глава 53. Удавка. Я был прав насчёт тех проволочных петель на шестах в смысле относительной их назначения. Чёрт возьми, успел прохрипеть я, прежде чем мне перекрыли воздух. Эти устройства были придуманы просто-таки гениально. Примерно на треть длины шеста проволока соединялась с бронзовым кольцом, как только петля оказывалась на вашей шее, Тот, кто держал шест, поворачивал кольцо, и петля затягивалась. А уж владелец шеста решал, в какой мере вам позволено дышать, если вообще позволено. Кандалы, сковывающие наши запястья, были не менее затейливы. Браслеты, сплетённые из множества медных проволок, соединялись вместе небольшим стальным диском. С помощью некоего механического процесса, суть которого я не понял, В любой миг, когда вы пытались развести руки, проволока затягивалась, туго пережимая запястья. Кажется, я начинал ненавидеть гитабрийское увлечение изобретениями. Перед глазами поплыли тёмные пятна, сказывалась нехватка воздуха. В Во горлу стало горько от страха, но гораздо более меня сейчас захватила другая эмоция. Я был зол. И дело даже не в том, что нас постоянно предавали и беспрестанно лгали нам. И не в том, что эти чокнутые гитабрийцы скрывали свои военные машины. И даже не в том, что я был в двух шагах от неминуемой казни. Нет, меня злило то, что за вера творил из Фериос. «Посмотрите на нее!» — злорадно восклицала она, затягивая петлю вокруг шеи Фериос и протаскивая Аргоси перед своими солдатами. «Посмотрите на нее!» А потом делала петлю всё ту же и ту же, заставляя Фэриус хрипеть. Только гляньте на гордую и непоколебимую Аргошу. Вокруг раздавался смех. Глупая мальчишеская часть моего мозга подсчитала каждый смешок, каждое хихиканье, намереваясь заставить их всех потом заплатить за это спална, если у меня когда-нибудь будет шанс. Завера упёрла конец шеста в землю, придерживая его ногой. Она подняла руки вверх и с силой, удивительной для ее телосложения, потянула его на себя, вынуждая Фериус подниматься на цыпочки, так что в конце концов она почти висела на проволочной петле. Ее лицо стало лиловым, а из горла раздавались булькающие всхлипы. Завера сказала что-то на гетабрийском. Парень, державший мой шест, ослабил петлю. Втянув в себя воздух, я крикнул — Прекрати, и потом на всякий случай хлебнул ещё воздуха, прежде чем моя петля снова затянется. В голове возникали десятки угроз, но я не произнёс ни одной. "Арта Туко", напомнил я себе. "Талант проницательности. Завера связала тебя проволокой, ты должен связать её словами. Нет, не просто словами, вопросом. Почему ты так сильный и её ненавидишь?" Внезапный рывок петли заставил меня замолчать. Завера обернулась, глянув на меня. «Что ты сказал?» Разумеется, я не мог ответить. Она подала сигнал моему конвоиру, и тот ослабил петлю, чтобы я повторил вопрос. Но я молчал. Не с того я начал, слишком уж это просто. Чтобы выбраться, нам с Фериус требовалось чудо, а это проблема. По двум причинам. Во-первых, мой народ не верит в чудеса. Во-вторых, единственное чудо, на которое я мог надеяться, явилось бы в виде двухфутового нахального мехового шара. Но даже Рейч из совсем его самомнением поймёт, что ему не одали десяток профессиональных воинов. Нам требовалось время. Увы, время тоже было проблемой. Мне нужно как-то дурачить главу тайной полиции Гитаврии, одурачить как глупую деревенщину за покерным столом. А поскольку Завера не смахивало на глупую деревенщину, требовалась проницательность. Арта, чёрт вас побери, предки Туко. Вот поэтому, когда я снова подал голос, я просто небрежно сказал: "Ничего так, закашлялся вот и всё. Немного арта валар ведь не будет лишним". Завера улыбнулась моей наглости. Она передала свой шест одному из солдат и встала перед Фериусом, который пытался с переменным успехом втянуть в себя немного воздуха. Ты спросил, почему я ненавижу Аргоси, нет? Она протянула руку и похлопала Фериуса по щеке. Да потому что, нет, сказал я, перебивая её, тебе должно быть поmireщилось говорить, когда вам едва хватает воздуха для работы голосовых связок, непростое дело. Я подышал глубоко и медленно, а потом добавил: тем более я и так знаю, почему тебя так уизвляет Фериус. «Да, уязвляет. Именно то слово, которое я искал. На вопрос, почему ты ее так ненавидишь. За Вера просто ответила бы, назвала причина. Но мне плевать было на причины, мне требовалось ее заинтересовать. Она смотрела на меня, прищурившись. В самом деле, и чем же она меня как-то изящно выразился «уязвляет»? «Хороший вопрос. Я закрыл глаза». Мне лучше думается, если я не смотрю в глаза людям, планирующим меня убить. Ты сражаешься лучше, чем она, начал я. И два ли это повод чувствовать себя уязвлённым не так ли? Заткнись, я не закончил, сказал я. Это стоило мне туго затянутой петли, сжавшей горло, но так было надо. Завера слишком умна. Мне надо было выбить её из равновесия, говорить гадости, но при том, добиться, чтобы её интерес не ослабевал. Да, всё верно. Я превращаюсь в Фериус Перфикс. У тебя есть власть, продолжал я. Известность, влияние, а она всего лишь бродяга. Возможно, я неверно понимаю смысл слова уизвление, предположила Завера. Я не стал отвечать. Я знал, что она в любом случае даст мне сказать последнее слово. Ферриус говорит, что у людей всегда есть собственные маленькие пунктики, которым они неукоснительно следуют. Ну, например, многие, пытаясь придать вес своим словам, всегда приводят три аргумента, не два, не четыре, три. Конечно, сама Ферриус в данный момент почти задохнулась по милости чокнутой девицы. Ладно, подумал я, третья попытка должна быть чертовски хорошей. Что бы ты сказал, если бы хотел удивить гитабрийскую контрразведчицу? Я прикрыл глаза, собирая воедино всё, что знала о Завере. На самом деле, да, было кое-что забавное. Несмотря на всю свою ненависть к Фериус, Завера напоминала мне О чёрт, распахнув глаза, я впервые посмотрел на неё по-настоящему и увидел то, что сама Фериус упустила. ты аргоси. Кажется, я сказал что-то довольно неприятное, потому что парень, державший мой шест, изо всех сил дёрнул его. Меня по волокно по воздуху, а потом я упал на траву, задыхаясь и глядя в безоблачное небо. Послышался звук шагов за верой, а потом в поле зрения вплыла и она сама. Она стояла надо мной, закрывая собой свет, словно какое-нибудь гневное божество беробесков. явившись осудить и покарать меня она развела руки в стороны а потом очень медленно хлопнула в ладоши